«Но почему? Почему я не могу использовать дар? Имея возможность призывать местную магию, и проклятой зависимости от мальчишки настал бы конец. В последнее время я и так уже почти бессменно контролирую тело. Китар появляется лишь тогда, когда возникает необходимость в невидимых мечах. Тяжелая ситуация, в которую мы угодили, сыграла мне на руку». Носитель смирился с фактом моего главенства и осознанно уступает место тому, кто ценнее сейчас для отряда. Связь моего духа с телом мальчишки растет. Скоро я смогу, если не поглотить, то как минимум полностью задавить гитара, заблокировать, навсегда запереть на задворках своего сознания. Но что потом? Подчинится ли дар новому полноценному хозяину тела? Не придется ли мне в дальнейшем полагаться исключительно на свое мастерство, опыт, знание, довольствуясь лишь переброской узлов и полей? В этом мире с его крохами протоэнергии даже гранд-мастер мало чем отличается от обычного смертного. Пусть сейчас я страдаю, каждый миг ожидая пинка, что в любой момент отбросит меня от штурвала и тащу на себе кучу лишних ненужных проблем, но без дара, который достался мальчишке, Меня бы прикончил еще тот первый, вселившийся в Брона Гахар. Может, зря я стремлюсь к полной власти над телом. Вот только запущенный процесс не требует моего решения. В этом плане я не способен ничего изменить. Что будет, то будет. У любого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Отбросим терзание. Сейчас нужно сосредоточиться на насущных проблемах. Хортов много, и они близко. Сомневаюсь, что того потока воды, на который рассчитывает наш новый союзник, достаточно, чтобы остановить их. Когда мы поднялись на плотину, а хоть перемычка и создана не людьми, она именно что является, пусть и природной, но плотиной, я сразу все понял. Это место специально подготовлено для отражения атаки. Людей или хортов не суть. Оборонительный прием стар, как сама Вселенная, но эффективность его очевидна. Резкий сброс воды, если и не смоет врагов, то, по крайней мере, существенно затруднит их продвижение вперед. А зная хортов, те не будут ждать ослабления потока и полезут штурмовать преграду сквозь струи воды, сбивающей их с ног. Но, увы, большего, чем осложнение подхода к плотине уступа, нам ждать не приходится. Импровизированная пробка, что перекрывает часть слива, не столь велика, чтобы сквозь освобожденные от заглушки отверстия на врагов хлынул по-настоящему мощный поток. Подбитый с нескольких сторон клиниями обломок скалы не больше метров в диаметре. Столь же маленьким будет сечение жёлоба, по которому вниз устремится вода, когда пробку заслонку вытолкнут из проёма, где-то торчит, сочась струйками из щелей по краям. Лучше, чем ничего, но далеко не панацея. Вот только настроившимся на последний бой с нижним не в что у меня есть возможность спустить озеро гораздо быстрее и эффективнее. Ну что? Пожалуй, пора искупать волосатых. Шагнул Маскар к каменной затычки. Готовьте луки, сейчас развлечемся. Подожди, остановил я его. Зачем их купать, когда можно смыть к йоку? Не кривился гигант. «У потока мощи не хватит. Это так. Чисто, чтобы им быстро подходить было сложно. Чтобы сплошной толпой не смогли лезть на нас». «Мощи хватит», — не согласился я. «Просто мы сейчас на них спустим озеро не через эту дырочку», — указал я на заткнутый каменной пробкой слив. «А через дырку побольше. Негода. достань к веревку». Элиц опрометью бросился к оставленным нами, чтобы не мешали в бою рюкзакам, которые мы сложили в гроте у стенки, чуть дальше, по тропе. Вождь Снежников же непонимающе переводил взгляд с торговца на меня. — Чего ты задумал, знатный? — Сломаю вашу плотину. У меня дар особый, могу что угодно разрезать. — И камень? — не поверил Маскар. — И камень. Скала не широкая. Справлюсь. Негода прибежал с мотком веревки, и я, обвязавшись одним ее краем вокруг пояса, второй протянул айку с крамом. «Втяните меня обратно, если сам не успею забраться. Рубить буду наискось», — прочертил я рукой в воздухе две, сходящиеся внизу под углом воображаемые линии. «От сих до сих срежу все. Так что близко не стойте. И вообще лучше всем к тропе отойти. Если у меня все получится, бой отменяется. Все». Пошел я. А то хорт близко совсем. Само собой, что подробности плана, как и что резать, я разъяснял для китара. Мальчишка не глупый, и поймет, что от него требуется. По моим расчетам, давления воды хватит, чтобы выпихнуть отделенную от основного куска часть скалы. Если нет, ее надо будет еще измельчить. Подожди, подожди. Спустившись к основанию трехметровой плотины, пробормотал я, имитируя размышление вслух. Тут нужно будет вот отсюда сюда раз ударить, и потом вот так наискось. Еще сверху вниз пару раз, если сразу не хлынет. И самому в сторону отскочить, чтобы не зашибло. Но китар не дал мне закончить. Первым делом мальчишка зачем-то бросил взгляд себе за спину. До передних хортов всего метров пятьдесят. Те, видя спустившуюся со стены фигуру, в кровожадном азарте несутся вперед. Ущелье с этой стороны еще уже. От стены до стены меньше двух десятков шагов. Должно получиться. Перепады высоты хватит, чтобы поток все заполнил от края до края. Вода — это страшная сила. Даже метрового уровня будет достаточно, чтобы хортов смело. Ну, руби же уже! Мальчишка вытянул вперед руку, примерился. Первый маг сверху вниз под углом, и тут же второй. И зачем-то еще один. Третий дугой рядом с ними. Он был уже лишний. Треугольный кусок скалы падает под напором воды. Китар еле успевает отпрыгнуть. Поток задевает его, валит с ног, бьет о камни. Веревка натянута. Стремительное течение выталкивает тело мальчишки наверх. Нас тянут в сторону. Берег. Тут у пробитой плотины он еще есть. Китар выкошлил набившуюся в горло воду и вскочил на ноги. Все. У руля снова я. В несколько прыжков подлетаю к стене и наверх. Сильные руки подхватывают, помогая подняться. Оглядываюсь. Звезды! У нас получилось! Бьющий с пробоины водопадом поток через пару десятков шагов разливается на всю ширину ущелья и, прыгая по камням, волнами несется дальше, сбивая с ног и увлекая за собой хортов. «Ты лишил мой топор свежей крови!» — хмурит брови Маскар, но глаза великана смеются. Сражение отменяется. Драться здесь больше не с кем. Если часть хортов и не погибнет в потоке, а колотит их по камням сейчас крепко, то вернуться назад они смогут не скоро. «Дно Вселенной! Что ему нужно?» Мальчишка бесцеремонно вышвырнул меня, как только я открыл рот, чтобы ответить Снежнику. «Прости, вождь. Я и сам бы не прочь помахать мечом, но у нас мало времени. Скажи, есть ли сейчас шансы добраться до Не «Низачем он в лес. Переговоры вести — мое дело. Китар что же считает, я сам не спросил бы дорогу. Сейчас догоним своих и решим, куда идти дальше». Крепь, расхваленная тем снежником, лежащая за ней долина, — это на крайний случай. Нам нельзя терять столько времени. Чуть больше недели, и можно забыть про фат. Если не сбежать сейчас, мы застрянем в горах на долгие месяцы. Неизвестно, смогут ли имперцы очистить побережье от хортов в этом сезоне. Жить больше года среди дикарей. «Да море! Смеешься?» Взгляд Маскара мне совсем не понравился. «Нам бы до крепи добраться успеть. Побережье, как и окрестности тракта, кишмя кишит хортами. Акстись знатной. Ближайший месяц тебе точно торчать в гостях у моего кровного брата. Пока нашествие не закончится и думать про море забудь». Безмозглый дикарь. Неужели они до сих пор не поняли, что это не нашествие, вернее, необычное нашествие? Среди хортов, которых только что смыло потоком, тоже были крупные старые особи. В той долине вообще хватит еды на гостей. Особенно если гостям придется задержаться там надолго. «Так я и думал», — тяжело вздохнул мальчишка. «Значит, идем с вами к крепи. Спешили к морю. Но лучше потерять время, чем жизнь. Веди вождь. Постараемся догнать наших по-светлому». «Малолетний хитрец. Китар использовал мой собственный прием. Это ведь он сейчас ко мне обращался. Понимает, что в ближайшее время у нас точно не получится нормально пообщаться. Вот озвучил свое мнение таким способом. Он не хочет пытаться пройти к побережью сейчас. Не хочет рисковать. За детей этих проклятых боится. Эх, были бы мы вдвоем с Крамом. Дождались бы, когда у порожника дар восстановится, и спокойно спустились бы к морю. В таком составе уверен, у нас бы все получилось. Скорее бы уже избавиться от этого проклятого выводка. Человечество в шаге от гибели, а я трачу время на возню с бесполезным балластом. — А мой шлем? — внезапно вспомнил Маскар про мой первый вопрос. — То ведь только торговцев пугать. Неудобная дрянь. Дома в клановом гнезде наши шлемы остались. Снежник перескочил с плотины на тропу и первым зашагал по вырубленной в скале дорожке, немостремительно милеющего озера. Я двинулся следом за ним. Китар сказал, что хотел, и исчез. Я снова главный. Хотя кого я обманываю. Пока мальчишка здесь и в любой миг может изгнать меня, главный в нашей паре китар. И последнее слово всегда будет за ним. И потому и потому он должен исчезнуть. Ни один дар не стоит того, чтобы бегать вечным слугой у мальчишки».